Глава 4. Исполнить обещание Ордай не мог уснуть, раз за разом перебирая в уме разговор с драконом. Со стариком. Надо уменно спросить, неужели у этого дракона и правда нет нормального имени? Хотя он ведь понятия не имел, какие у драконов имена. До этого знал лишь одно драконье имя, Аола. Да, еще была Бина, его малышка-дракон. Про Бину он очень хотел бы узнать хоть что-нибудь. Но ведь это можно только случайно. Потому что прямой вопрос задать нельзя. Придется объяснять, откуда он вообще знает о существовании малышки. А как такое объяснишь? Еще Артей гадал, почему старик сказал такое про его меч. Меч, которому он сражался с драконом посредственный? Ничего особенного? Но ведь это не так. Достаточно сравнить его собственные ощущения от меча Каюба в обители, когда тренировались с драконом-куклой, и от обломка, найденного в подвале школы. Огромная разница. Тот обломок, раз за разом причиняя более временное нездоровье, делал его сильнее, и со временем брать его в руки стало не больно. Ардай решил, что привык. А может, просто меч, как бы это сказать, иссяк? Постепенно потерял свойства. Это что же получается, он явился драться с драконом, вооружённый никуда не годным мечом? Но ведь у него неплохо получалось. Сам старый дракон это признал. Сказал, что Ордай мог победить его внука. Плохим мечом? Снаружи раздался протяжный крик Руха. Кричал его Лем. Последнее время, с тех пор, как возле деревни появилось много драконов, то и дело начинали вопить оба Руха, и его и Толбота, то вместе, то по очереди. Это было нормально, именно так Рухи реагировали на драконов. Видимо, им было неважно, в цване они находятся или в Содде. Если птицы долго не унимались, приходилось выходить, успокаивать. На этот раз Орда не стал ждать повторного крика, сразу встал. Чего уж там, все равно не спится. Во дворе он наткнулся на Криса. Тот сидел у стены дома на каменной скамье и тихонько наигрывал на дудке. Арда уже не первый раз заставал Криса в таком положении. Обычно тот брался играть, когда приходила Леолина, а она последнее время повадилась наведываться в кузнецов двор ежедневно, чаще по вечерам, когда работа уже бывала закончена. То ей нужно было поговорить с меной, то попросить о какой-то безделице кузнеца или талбота, иногда поручение приносила от князя. Ну да ладно, какое Ардаю дело до того, что Крис каждый вечер гудит на своей дудке? Над головой довольно низко, хорошо заметные на фоне подсвеченного луной облака, промелькнули две тени. Драконы. Как же тут спать бедным птицам? Ордай зашел в рушатник. Да какой там рушатник? Просто навес в углу двора. Ни тебе рушьих башен, ничего. Не умею здесь толком с рухами обращаться. Лем, скорее всего, не из-за драконов беспокоился. На ноге его ардей разглядел болячку под железным кольцом. Как умудрился повредить? Пришлось разжигать фонарь, что запасливый толпот держал тут на всякий случай, ногу надо было осмотреть. иначе Рух пытался сдернуть кольцо, и рана была разбита, покраснела вся и опухла. Кольцо следовало снять, причем не откладывая. На вид замок на кольце был совсем простой, однако не открывался. Впрочем, это Орда и не удивило, конечно, опять сила колдунов, как иначе. Семейная сила, или какая она у них еще бывает. На этот раз сила Раев, надо думать. Ордай выглянул, подозвал Криса. Тот нехотя подошел. «Помоги кольцо переодеть», — попросил Ордай. «Видишь, птица мучается». Крис присел на корточки, посмотрел, с сомнением покачал головой. «Это ты к Толботу обращайся. Только он в Тауреле сейчас. Завтра к обеду обещал вернуться. Пока тряпкой обмотай». «Хороший совет, благодарю», — вспыхнул Ордай. «Тебе что, тяжело цепь пристегнуть? Тут же застегнешь на другой ноге. Или боишься, что я его отпущу?» «Ты же колдун, у тебя сила!» «Да ничего я не боюсь», — пожал плечами Крис. «Только кольцо заперто силой Раев, а у меня другая. По силе я Алвур». Ардай даже не стал делать вид, что что-то понял. «Я мамину силу унаследовал», — пояснил Крис. «Собственно, кольцо открыть могу, я научился, но толбот взбесится, а надо мне оно?» «Обижается он, что я с его силой умею обращаться, а он с моей нет». «Будешь мучить невинную птицу, чтобы браться не обижать?» — Вон там в ящике тряпки и мазь. Возьми. Одна морока с вашими курицами. — Ну да, бывает. Что же делать? — тут же отозвался Ордай. — Ладно, все равно тебе на них не летать, — добавил он не без издевки. — Летай на драконов. Там ни ловкости, ни умения не надо. Лишь бы дракон был не против, так? — Типа того, — согласился Крис. Давай, — Давай-давай. Завидуй дальше. Кузнеца Рая, кстати, тоже не было дома. Уехал до завтрашнего вечера. Так что завтра предстоял отдых от кузнечных дел. Потому и Талбот смылся в Таурель, в ближнюю деревеньку, к невесте в гости. Что же делать с этой силой Раев? «Если ты сейчас кольцо не отомкнешь, пожалеешь», — сказал Ордай. «И посмотрим, поможет ли тебе твоя хваленая сила, Крис Рай, мне даже интересно!» «Я не Рай, я Алвур», — Крис выпрямился. «Крис Алвур, запомнил? Имя дается по силе!» Чья-то длинная тень легла между ними. Это была Мена. Стояла простоволосая, куталась в большой клетчатый платок. «И почему бы мальчишкам не спать?» — поинтересовалась она. «Поздно ведь?» Положила руку на плечо сына, заглянула ему в лицо. «Ты как?» «Я в порядке, мам». Мена присела посмотреть с ногу Руха. «Так, все понятно», — сказала она. «Кай, держи вот тут». Одно движение маленьких узких ладоней, и замок открыт. Мена повертела в руках разомкнутое кольцо. Кажется, жена кузнеца справлялась с силой Раев легко и просто, и не переживала о том, что кто-то обидится. Да тут зазубрино, видишь? И кто у нас такой растяпа не углядел? Она показала Ордаю маленький, с песчинку, но острый бугорок на внутренней поверхности кольца. Ардай потрогал бугорок на кольце, твердый и острый. Да, бедняга Лем, и такое только в кузне подправить можно. Там инструмент. А другое кольцо есть? Спросил он. «Этим обойдемся». Мена потерла зазубрину указательным пальцем туда-сюда несколько раз, и та исчезла. Ордай только моргнул и не нашелся, что сказать. «Моей семье, Алгурам, всегда неплохо подчинялась железо, Такая у нас сила», пояснила Мена, застегивая кольцо на другой, здоровой ноге птицы. «Что, справишься теперь? Помощь не нужна?» Ардай кивнул и нашелся, пошутил. «Тебя бы в кузню, госпожа, без молота обошлись бы, да?» «Нет, не обошлись бы», — ответила Мена почему-то серьезно. «Сила, она для другого». Наутро Ордай рассмотрел Криса как следует. Тот был бледный, аж в синеву, с темными кругами под глазами. Похоже, и правда нездоров. Однако тот вышел во двор, посидел со всеми за завтраком, ничего не ел и пошел опять лег. Со всеми это, конечно, сильно сказано. За столом были только Мена с Ордаем, и потом прибежала Леолина. Специально пробежала спросить про здоровье Криса. Леолина не торопилась домой. Она села на скамью у стены и принялась крутить в пальцах дудку, оставленную Крисом. Ордай устроился прямо на траве рядом, радуясь, что Криса нет. В его присутствии не очень-то можно было поболтать с Леолиной. Первым делом Ордай спросил, от чего заболел Крис. За день до этого младший рай, или как его там, Алвур, был в полном порядке. А теперь что стряслось? «Вроде ничего страшного», — вздохнула княжна. Закалялся шадом, вот и перестарался немного. Вы же, парня, часто стараетесь взять больше, чем можете унести. Последние слова, явно позаимствованные Ли Алиной, у какой-нибудь ворчливой тетушки, Ардай пропустил мимо ушей. Уловил главное. Криса закалялся шадом. Драконьим камнем, то есть. Закалялся. Собственно, Ардай и понял, о чем речь. Однако уточнил. Закалялся шадом? Как это? И зачем? Разве это не вредно для вас? Вообще-то вредно, вздохнула девушка. Видишь, что бывает, когда забудешь об осторожности. Но от этого становится сильнее. Поэтому парни проходят закалку трижды. В 12 лет, в 15. Ну и вот Крис хотел сделать это перед полетом на запад. Ардай очень хорошо помнил, как его самого мутило и шатало, и какое отвращение вызывала еда, и как становилось легче, когда он уходил летать на Рухе. То, что тогда получилось случайно, у здешних парней стало быть обязательный ритуал. Но Крис совсем не летает на Рухе. «Да и вопрос, станет ли ему от этого легче?» «Так Крис в опасности?» – уточнил он. «Нет, конечно», – замотала головой Леолина. «Мена ему поможет, она сильная, так что ничего с ним не случится». «Семейная магическая сила? Сила Алвуров поможет Крису?» – уточнил Ордей. «Не совсем, точнее не только семейная сила, еще сила жизни, мы умеем ее брать и отдавать». «Погоди, так это опасно для Мены?» «Нет, если Мена не отдаст все. А она этого, конечно, не сделает. Жизненная сила может пребывать и убывать. Мена поддержит Криса, а потом восстановится. Слушай, все-таки странно, что вы из Цванца не знаете таких простых вещей». Ордай перевел дух. Мена ему нравилась, она была на редкость хорошая, так что он не хотел бы, чтобы ей что-то угрожало. «Кузнец, Рай и Толбот, Мена и Крис, они разные», — сказал Ордай. «Почему так?» «Мена и Крис летают на драконах, и ты тоже летаешь, да? А кузнец не летает?» «И Талбот раздобыл себе руха, потому что у него нет дракона?» Леолина явно колебалась, прежде чем ответить. «Ты правильно понял», — сказала она. «Мена — чистокровная саддийка, а кузнец нет. Он полукровка. Его мать была из Этсвана. Талбот такой же, как его отец, а Крис пошел в мать». «И поэтому Крис наездник дракона, а Талбот нет?» Леолена кивнула, но сомнение в ее глазах мешало Ардэю принять это как положительный ответ. Крис служит у князя, добавила она. А Талбот кузнец. Ему и не нужно летать. Тот он рухо себе прикупил, что ему летать не нужно, заметил Ардэй. Ну ладно, вот смотри. Крис, не будь он таким хилым, мог бы стать кузнецом. А Талбот мог бы служить у князя на месте Криса. Леолена прикусила губу и мотнула головой отрицательно. А я? продолжал Ардэй. Кузне работать могу, это понятно. А быть как Крис? Леолина опять мотнула головой. То есть я не могу летать на драконах? Ты же летал, улыбнулась девушка. Все могут летать на драконах, и кузнец, и Талбот. Ага, понял. Я просто не так спросил, да? Ардаю усмехнулся. Ну хорошо, попробую иначе. Скажи, я могу иметь собственного дракона? Нет, не можешь. Амена, Крис, ты... Леолина вздохнула, отвела глаза. «Мы другое дело, Кай. Мы такими родились». Она хотела встать, но он удержал ее за руку. «Погоди, прошу тебя. Я хочу понять. Летать на драконе может каждый, если дракон согласит. Как только дракон пожелает, он сбрасывает, так ведь?» «Но вы, хозяева драконов, от рождения получаете способность повелевать драконом Единственным драконом, да? Твой дракон ведь не может тебе не подчиняться, да?» Он продолжал сжимать руку девушки, Она ее не отнимала. «Да мой не может», — сказала она с улыбкой. «А откуда ты знаешь про единственного дракона?» «У каждого есть единственный дракон», — продекламировал Ардай. «Та мозаика с надписью так и стояла перед глазами». «Это написано на стене. Я хотел бы понять, что это значит». «Да, я слышала, что таких надписей осталось много. Есть песни про то, что дракон всегда единственный. Ты потом поймешь». Прости, мне к Менину. Леолина все-таки встала, решительно выдернула руку и убежала в дом. Он надоел ей с расспросами, это же очевидно. Надо понемногу спрашивать между делом. А как понемногу, если столько всего непонятно? Он бездумно разглядывал облака, когда большой дракон появился в небе над горой и приземлился на ту заветную полянку. Дракон прилетел опять. Ордай вскочил и быстро побежал по тропе мимо кузни вниз. На этот раз он и не подумал осторожничать со шейником. Оказывается, зря. Уже за последним поворотом тропы железный обруч впился в шею, дернул, орда упал, хватая ртом воздух. Потом осторожно отполз назад, не выпуская шейника из рук, поднялся на ноги. Это был другой дракон, вовсе не черный старик. Со своего места Арда и хорошо видел полянку, темно-серого дракона, женщину сидящую на нем. Женщина слезла, что-то сказала, повернувшись к дракону и погладив рукой его шею. И пошла к тропе, на которой стояла Ардай, а дракон почти тут же стремительно, почти вертикально взлетел. Завидуйте, Рухи, и скоро пропал из виду. Собственно, Ардайу не было дела до дракона, он не сводил глаз с женщины. Это была Айна, сестра Эйды, дочка Сариды. Вот так значит. Она тоже летает на драконе. Так кто же тут не летает на драконах? Айна быстро поднялась по крутой тропе, остановилась рядом с Ардаем. Здравствуй, Стерел. Ой, прости кай. «Ты что здесь делаешь?» «Я тебя жду. А ты зачем тут, Айна Рикка?» «Да так, меню нужно повидать. Не смотри на меня так, Кай!» «Прости, я не ожидала увидеть тебя верхом на драконе. Кого угодно, только не тебя!» Айна махнула рукой. «Что за ерунда, дескать?» «Объяснила. Там у нас в Варге свадьба. Это муж мне подарок сделал. Позволил взглянуть на моих». На ее ресницах блеснули слезинки. Хоть так удалось на них посмотреть. В груди у Ордая шевельнулся холодный камешек. «Постой, какая свадьба? Просто в деревне?» «Да дома у нас!» – заулыбалась Айна. «Мою сестренку сегодня замуж выдают!» «Но ведь это же не могло быть!» «Какую сестренку?» – уточнил он в рассевшем голосом. «Что за вопрос?» – удивилась Айна. «Все, кроме Эйды, еще маленькие!» Так я и думала, что ее рано заставят замуж выйти. Но хоть жених хороший и свой из Варги. Повезло ей, можно сказать. Э, постой, Кэстерл, то есть Кай. Ты что? Это не могла быть, Эйда, объяснил ей Ордай. Не знаю, чья там свадьба, но ты ошиблась, Айна. Ты ведь видела это с большой высоты, правильно? Ордай, тут ты, Кай. Видишь ли, драконы хорошо видят и могут позволить смотреть их глазами да мы были очень высоко иначе всех перепугали бы но я разглядела даже какое на эйди платье уж поверь ардай ардай отвернулся погоди эйда поймала его за рукав вы ведь с сестрёнкой дружили вы не расстались да это из за нее что ли ты сражался с драконом из за того что мать не хотела отдать ее тебе да ардай не стал отвечать он кинулся вверх по крутой тропе и не заметил как оказался возле кузни Айна кричала что-то ему вслед. Какая разница, что? Да что теперь вообще имеет значение? Он толкнул дверь кузни, вошел внутрь, упал на скамью у стены, бездумно обвел взглядом вокруг себя. В кузне было чисто прибрано. Они с Толботом вчера постарались, кузнец Рай не терпел беспорядка. Холодная печь, возле нее на козлах аккуратно разложенный инструмент, потемневшие от времени и сажи меха застыли приоткрытые наполовину. Это все неважно. Что же ему делать теперь? Эйда не могла добровольно выйти за края Дорита. Не так уж она боится Сариты. Крей Дорит не мог жениться на Эйде, они же договорились. Его любимый и его лучший друг не могли так обмануть. Он заслужил Эйду от тема леса и гор. Пусть ему не удалось ничего больше, пусть он не сумел отменить ультиматум колдунов, но уж Эйда он честно заслужил. Мак обещал. Не мог же маг не сдержать обещание? Или мог? А Эйда могла? Но уж Крей. Если нельзя верить Крею, то кому можно? И как жить теперь, если даже Крею верить нельзя? Ладно. Потом он решит как. А пока ясно одно. Просто смириться и сидеть тут ему не по силам. Он должен оказаться на этой свадьбе. Понять, что произошло. Почему так поступили Эйда и Крей? На мага Каюба, в сущности, ему было наплевать. К демонам мага. Когда отец и дядя предупреждали, что не стоит доверяться магу, вероятно, они знали, о чем говорили. Он придет на эту свадьбу. Даже если основные церемонии уже совершены, можно все поправить, если увести Эйду до конца свадебного дня. Он возьмет отцовского руха и улетит с Эйдой куда-нибудь далеко. У него еще осталось немного денег. А Крей... Хоть демоны... Крей ведь помогал ему. Крей, как никто, понимает, что Орда Старел будет действовать, и что он всегда добивается своего. Ради Эйды он превращался в ее пузатого родственника. Ради Эйды он был вороной, которую чуть не съела ночная птица. И то он отцепил от нее всех дядюшкиных женихов. «Ради нее он дрался с драконом!» «Он заслужил ейду До сих пор Ордей носил кольцо Каюба на правой руке, чтобы случайно не сработало. Теперь он переодел его на левую и потертывая пальцами правой руки, мысленно представив свою комнату в Варге. «Прощайте, драконьи Егоры, проклятая шея Нигдиана, Леолина, Мена, Старина Все-все прощайте!» Ничего не случилось. Он по-прежнему находился в кузне рая. «А может, надо представить свою комнату в школе, как в первый раз, когда кольцо сработало?» Хотя Ардай точно помнил, что говорил маг. «Кольцо должно перенести в любое место по его выбору». Он нарисовал в своем воображении комнату в школе. Ничего. Ничего не получалось. Еще с полчаса или больше Ардай пытался разбудить магию кольца. Надевал его на все пальцы по очереди, тёр по-всякому. Потом переодел с левой руки на правую и попробовал так. Вдруг он перепутал про руки, неправильно запомнил. Хотя все было ясно. Заветное кольцо не работало. Маг обманул. Но зачем? Он ведь и без кольца все решил. Так зачем Каюбу было давать ему такую жестокую надежду? Получается, назад пути нет? Дела обстоят именно так, как твердят ему все тут. Он пленник, на привязи во дворе местного кузнеца, и только демоны знают, сколько ему носить на шее заколдованный ошейник никогда не владеть драконом, потому что хозяином дракона нужно родиться. Поэтому, кстати, магу ничего не обломится. Он не сможет принудить дракона служить ему. Маг это уже понял. Потому и рассчитывал на Ардая. Видно, ему известно насчет прабабки Саддийки. Но он ошибался. Немножко саддийской крови это ничего не значит. Полукровки понимают язык драконов и даже иногда имеют их семейную силу. И колдуны не против жить с ними бок о бок. Но полукровки не бывают хозяевами драконов. Сердце тяжело стучало в груди, и не в было сидеть тут и перекатывать в голове невеселые мысли. Ордай встал, взял самый большой молот, подошел к наковальне и ударил, что было мочь, раз, другой, третий, четвертый. Распалясь, он с каждым разом все сильнее бил молотом по наковальне. Железо надсадно звенело, и внутри него у тоже все звенело, как будто с болью лопались струны, подсеченные недоброй рукой. — Все кончено, кончено, кончено, кончено, кончено! Когда рукоять переломилась, и молот отлетел куда-то в угол, Артей не стал его поднимать, а пошел и взял другой. Мена, Айна и Леолина сидели в кухне кузнецова дома. Услышав надрывный и бессмысленный стук молота, они переглянулись, и каждая поняла по-своему. Айна опустила голову. Леолина вскочила и кинулась бы в кузню, но Мена удержала ее. «Не надо. Пусть», — сказала она. «Пусть Кай успокоится». Он много дней копил отчаяние и виду не показывал. Теперь ему пора перегореть и смириться. Ничего. Кончено. Кончено? Нет. Нету проведения, нету демона, леса и гор. Просто нет и все на этом. Когда второй молот тоже отвалился от рукояти, Ардай почувствовал, что пришел в себя. Даже подумал, без особого огорчения, впрочем, что сказал бы кузнец, увидев такое безобразие. Хорошо, что кузнеца сегодня нет. Должны быть способы снять ошейник и уйти, не дожидаясь милости от Диана. Нужно лишь догадаться, как это сделать. Ну так он догадается. Времени у него теперь полно. Но суметь бы раньше, чем дома поймут, что он пропал. Или кто-нибудь прочитает запись в школьной книге. Он вышел из кузни, лег на плоский камень у самого ручья и долго пил холодную воду. Кажется, эта вода, рожденная где-то там, высоко-высоко у белесой горной вершины, была вкуснее, чем тот ягодник, что Мена готовит к завтраку каждое утро. Потом он вернулся в кузню, нашел покалеченные молотки и бросил их у наковальни, а разбитые рукояти эти выбросил. Этим деревяшкам и не полагалось долгой жизни. Новые делать не пришлось, об этом загодя позаботился кузнец. В маленькой сыроюшке возле кузни нашлось больше десятка тщательно выструганных и отполированных рукоятей. Хотя, конечно, не кузнец, а толбот ими занимался. Это же он молотом тут машет и занудит руки, если поленится отшлифовать как следует. Когда-то давно орда еще малыш, спрашивал отца, Почему их деревенский кузнец не сделает себе целиком железный молот, вместо того, чтобы то и дело менять недолговечные деревяшки?» Отец, улыбнувшись, объяснил. «Мягкое дерево недолговечно, но оно принимает на себя удар и гасит его. Если бы кузнец работал целиком железным молотом, ему бы казалось, что при каждом ударе он бьет по всем своим костям сразу». «Значит, удар по наковальне – это и удар по себе. Тогда он не очень понял, почему так». Весь остаток дня он был до странного спокоен. Ни с кем не разговаривал, как будто забыл, как это делается. Молча помог Мене пронести из кухни огромный поднос со снедью к ужину. Непонятно, для кого она наготовила столько. Ничего не отвечал на подтрунивание кузнеца, который вернулся веселым, то и дело насмешничал то над ним, то над младшим сыном. ардая собственная безучастность казалась очень-очень тяжелым одеялом, которое накрыло, и не сбросишь его. Наблюдая, как постепенно гаснет день, он думал о том, что свадьба в Варге подходит к концу. Нет, пир с весельем и танцами на дворе возле мельницы будет продолжаться почти до рассвета, но уже без жениха и невесты. Скоро. Уже вот-вот мельник дарит, разрубит старым дедовским ножом хлебный каравай и вручит по половине сыну и невестке. А свекровь, добрейшая тетушка Диара, мать Крея, свяжет им руки шелковым платком и отведет в дом. Он потом обязательно спросит у них, у Крея и Эйды, почему они забыли данные ему обещания. Просто спросит и все. Еще несколько раз на следующий день, и потом опять на следующий, Ордай пытался тереть кольцо Каюба. Конечно, это было глупо. Наконец он сдернул кольцо с пальца и бросил вниз с крутого склону. Теперь хоть год ищи его, не найдешь. Проклятый лжец этот маг. Однажды утром Ардай проснулся рано, на рассвете. Проснулся, как будто кто-то толкнул. Он наспех оделся и вышел во двор. Было до странного тихо, и в этой тишине, высоко-высоко в небе, парили драконы. Очень много драконов. Из семьи кузнеца уже никто не спал. Мена стояла на крыльце и тоже смотрела вверх. Сам кузнец Рай беспокойно ходил по двору, что-то бурчал и хватался то за то, то за это. Наконец взял молоток, гвозди и принялся починять покосившийся накануне забор. Мена этого будто не замечала. Она не отрывала глаз от неба. Беспорядочное движение драконов в вышине вдруг разом прекратилось. Один из них, большой черный, Оказался с краю, остальные выстроились за ним почти правильным треугольником, и драконья стая двинулась в сторону заката. Наездники сидели примерно на половине драконов. И не нужно объяснений, что это было, и так ясно. Тот самый день пришел. Драконы полетели на Ид. Уже очень-очень много лет не было народу Итсвана никакого зла от драконов. Значит, теперь будет. Ит, потом Льенеж. И еще длинный список. Чуть погодя прибежала Айна с сынишкой на руках. Словно затем прибежала, чтобы поплакать в объятиях Мены. «Что будет? Что же будет?» — схлипывала она. «Там какие-то новые пушки, ты же слышала? Кладовские пушки!» «Что, если их всех...» «Не надо, милая, все будет хорошо», — утешала ее Мена, гладя по плечам. «Диана не возьмешь никакими пушками. Он будет осторожен, ты же понимаешь. Он всегда осторожен». Немного погодя, явилась Леолина, и тоже затем, чтобы поплакать. Поначалу Ордей решил, что она расстроена из-за Криса. Оказывается, нет. «Неужели они так и не вернутся?» — схлипывала Леолина. «Видишь, Мена, император не испугался. Ему даже не жаль, что мы разрушим его город. А вдруг их нет в живых, Амена. «Ах, девочка!» — вздохнула Мена, прижимая к себе княжну. «Ничего не кончено. Не будем терять надежду». «Нет, кончено! Кончено!» Рыдала ли арина Неужели ты не понимаешь? Причиной ее печали определенно были потерянные драконы. Когда девушка немного успокоилась, Ардай подошел, сел рядом, спросил: "Это была твоя драконица, да?" Леолина только взглянула на него, вскочила и убежала. Но Ардай все же хотел это выяснить, поэтому он спросил Умены. Та ответила мягко улыбнувшись: "Не совсем. Но как бы сказать, Кай... В какой-то степени." То есть Лиолина иногда на ней летала, но это не ее единственная драконица, да? Не та, которая единственная. Такой. Мена кивнула. Все так. Когда Лиолина была маленькая, она очень часто на ней летала. Вроде бы сказано четко и ясно, но почему у Ордаи опять осталось ощущение, что его дурачат? Объясни же мне хоть ты, Лира Мена, попросил он. Почему я не могу иметь собственного дракона? И есть ли способ, хоть самый сложный, научиться подчинять себе дракона? «Прости, если я что-то неправильно сказала, но ведь ты поняла вопрос». «Конечно, Кай». Мена посмотрела на него так, что понятно было. «Будет сейчас с ним говорить кружа вокруг да около». «Кай, боюсь, нет такого способа», — сказала Мена. «Способа подчинить дракона вообще нет. Драконы свободны. Для них опасен только шад, и даже с шадом дракона нельзя сломить до конца. Попав в ловушку из шада, он лишается свободы или погибает, но не подчиняется». И тем не менее, у тебя, у Криса, у Леолины, у князя Диана, еще не знаю у кого, у вас от рождения есть возможность владеть одним драконом, который для каждого из вас единственный. Поэтому вас называют хозяевами драконов. Это магия, полученная при рождении, так ведь? Но любой магией можно овладеть. Дело лишь в том, чтобы найти способ. В усилиях, которые придется потратить, разве нет? Кай, дорогой, мне нечего тебе возразить. Возможно, ты прав. Мне, как и всем, приходилось прикладывать усилия. «Но мне не нужно было искать способ», — Мена улыбалась. «А как вы находите своего единственного дракона?» «Ну, как понять, что именно этот?» «О, Кай, всякий раз это бывает немного неожиданно». «Хватит болтать о чепухе», — привал их кузнец. «Пошли работать, парень. Чего-чего, работы у нас полно и еще немножко. Мена, приготовь нам к обеду что-нибудь вкусненькое. И не вздумай весь день на небо смотреть, раньше завтрашнего утра они не вернутся». Эх, ломать не строить. Бормотал он уже в кузне, где мяна не могла услышать. Ломать, крушить ума не надо. Я всю жизнь что-то делаю, так делаю, что взглянуть любо-дорого, а им бы только сломать. Да не что-то, а целый город. Ведь бесполезны же, как Диан не понимает. Виноватые не пострадают, они в сторонке, посмеиваются себе. А народ имперский ненавидеть станет не своих магов, а нас, садийцев. Уже ведь ненавидит, хотя зла от нас и не видели. «Ненавидят ведь?» Он из подолги взглянул на Ордая. «Ненавидят», — согласился тот. «А скорее немного боятся. У вас ведь драконы». «Хм, драконы. А знаешь, парень, какой есть верный способ спасти ваш треклятый Ид? Не убегать оттуда. Оставить там детей и женщин, и стариков. И чтобы никакого оружия, никакого шада. Ни один дракон не станет сжечь город, полный людей. Диан, увидев такое, сразу уведет драконов». Почему он заранее предупредил о налёте? как считаешь? Чтобы испугались и разбежались, а они дурни имперские, надумали Дьяна пушками попугать. Смех да и только. Вот из-за этих пушек наш князь там такое устроит, даже трава сто лет не вырастет. Почему драконы не убивают? Спросил Ардай. Почему, почему? Потому что такие они, драконы. Они, когда убивают, сами лишаются части жизненной силы, и ее уже не восполнишь. Тут сложно все, парень. Я здесь родился, а сам до конца не понимаю. Но когда враждебная сила превосходит силу дракона, дракон может убить и остается при своем, даже в выигрыше бывает. А убить слабого, который уже побежден, себе дороже. Это было по меньшей мере занятно. И в общем объясняло, почему та ведьма предупреждала, что дракона убивать нельзя. Орда, зная он такое про драконов, сам не стал бы их убивать. Он уточнил. А нечаянно, если убьет? Нечаянно это ничего, как правило, обходится. Ладно, хватит языком чесать, а то все выгляжу гораздо бездельничать. Напустился он и на Талбота тоже, который, кстати, и слова за утро не сказал.